Сага о Стручковых. Пропавшая жена. Устраивая кота в машине, Кудесников наткнулся на кипу сосновских газет и журналов и решил, не откладывая дело в долгий ящик, пролистать их. В принципе, такими вещами обычно занималась Маня, но она ушла, и все теперь опять придется делать самому. Зато повезло ему сразу. Просматривая первую же газету, Арсений издал победный клич И Мерс от неожиданности вскочил на все четыре лапы. «Спокойно, дружище!» — пробормотал сыщик. «Смотри, что я нашел!» Заметка в разделе «Криминальная хроника». «Москвич стал жертвой бандитских разборок». «Геннадий Васильевич Стручков — житель столичного Бутова». «Тра-та-та! Ты понимаешь, что это значит?» Кот зажмурился, показывая, что ему, в общем-то, все равно. «Это значит...» что я теперь легко могу найти адрес несчастного Стручкова и узнать о нем хоть что-нибудь, имея на руках имя, фамилию, отчество и район, где тот проживал. Какие все-таки молодцы эти газетные репортеры! Не упускают деталей. Связана ли смерть Стручкова с Ритой? Вот главный вопрос, на который нам с тобой предстоит ответить. Но Стручкова он угробил целый день. Выяснить удалось не слишком много». Единственной примечательной деталью было то, что убитый оказался никаким не менеджером, а начальником отдела маркетинга довольно крупной фирмы грузовых перевозок. Именно там, на этой фирме, Кудесников, воспользовавшись одним из своих фальшивых удостоверений и довольно складной легендой, выведал основные подробности об убитом. Коллеги убитого были потрясены случившимся. Никто не знал, зачем Стручков в тот день поехал за город в деревню Сосны. Руководитель фирмы Владислав Сергеевич Петренко, задёрганный посещениями официальных лиц и ни на секунду не усомнившийся в статусе Кудесникова, прояснил для него самое главное. Они сидели в кабинете с кондиционером друг напротив друга. Кудесников пил холодную газировку, Петренко курил и нервно жестикулировал, делясь своими переживаниями. «Еще бы! Подумать только! Начальник отдела маркетинга его родного предприятия погиб от рук наемных убийц. Первое, что приходило в голову, то, что на фирме не все ладно. Поднялся шум, начались проверки. Кудесников очень надеялся, что смерть тручкова не имеет к Рите никакого отношения. Ей показывали фотографии убитого, и она уверенно сказала, что никогда не видела этого человека». С другой стороны, он, судя по всему, ехал именно к ней. К Кудесникову вряд ли. Кроме близких и секретарши, никто не знал, где он находится. И никто, конечно, не выдал бы место его пребывания неизвестному типу. Дел, из-за которых Арсения специально могли бы выслеживать, он не вел. Да и кроме того, Стручков просто не мог его выслеживать. Начальник отдела маркетинга – это не бандит какой-нибудь, «Значит, он ехал все-таки к Рите, а она не подозревает, зачем и почему. Удивительно!» «И знаете, что еще плохо?» — спросил Петренко, принимаясь за очередную сигарету. Он прикуривал с таким удовольствием, словно не вдыхал дым как минимум сутки, хотя пепельница перед ним уже напоминала пирамиду. «Мы никак не можем отыскать жену Стручкова, Анастасию Андреевну. Никто не знает, где она». «А на работе?» «Насколько я знаю, жена Геннадия никогда не работала», — пожал плечами Петренко. «Он ее обеспечивал. Если честно, постоянно был этим озабочен. Что очень даже понятно. Она у него красавица, каких поискать. Кажется, любит тратить деньги». «А дети?» — уточнил Арсений. «Детей у них нет. По врачам бегали, да все бестолку. Мы с Геннадием в хороших отношениях были». «Трудно поверить, чтоб такая смерть...» «Надеюсь, его женой ничего не случилось», — пробормотал Кудесников, перед мысленным взором которого пронеслась целая череда страшных картин. «Возможно, эту Анастасию Андреевну тоже убили». Узнали адрес Стручкова и расправились с его супругой. «Все может случиться в этом лучшем из миров». Кудесников на своем веку видел столько жестокости, что поневоле вынужден был стать оптимистом, просто чтобы не спятить. «Может быть, она отдыхать уехала?» – высказал предположение Петренко. «Хотя мобильный у нее просто выключен». Уходя, Кудесников разжился номером телефона Анастасии Андреевны Стручковой и испортил напоследок стенную газету, которая висела в узком коридоре у самого выхода в холл. В том смысле, что осторожно отодрал от нее снимок самого Стручкова оставив в центре траурной рамки пустое место. Мерседес, оставленный в машине, беспокойно завертелся, заметив хозяина. Кудесников выпустил его на газон, и пока тот бродил по траве, что-то сосредоточенного нюхивая, решал для себя, стоит ли ему и дальше заниматься смертью Стручкова. Пришел к выводу, что не стоит, однако фотографию и записку с номером телефона аккуратно спрятал в специальный пакет, который всегда лежал у него в машине, и куда он складывал абсолютно все, что относилось к текущим делам. Визитки, фотокарточки, кассеты, ключи, распечатки и так далее, и тому подобное. Обычно все это сортировала маня. Что ж, придется отложить наведение ажура в делах до новой секретарши. Убийство в метрополитене. Напарники на семейном совете.